о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри должно быть непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный и нездоровый труд рабочих, дрязги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность. Въехали в фабричные ворота.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 Было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни с мелкими назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело. Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка двадцати лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница.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 Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло. И Королев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица. Он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она оказалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом,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 — Помните, стоит ли плакать, — сказал он ласково, — ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Но не будем плакать, не нужно это. А сам подумал, замуж бы ее пора. — Наш фабричный доктор давал ей калибромати, — сказала гувернантка, — но ей от этого я замечаю только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли, забыла, как они называются, ландышевые, что ли?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 Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли. Сами рабочие играют. Ну, чтение с волшебным фонарем. Великолепное, чайное. И, кажется, чего уж, они нам очень привержены. И когда узнали, что Лизоньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют. — Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины, — сказал Королев. — Ни одного.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 Он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней. «Тут недоразумение, конечно», — думал он, глядя на багровые окна. «Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь, и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара. Сотни людей надзирают за работой».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 Бил и тотчас же задерживал звук, так что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на дер, дер, дерр Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие и басовые «дрын-дрын-дрын» — одиннадцать дрын, раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов. Послышалось около третьего корпуса «жак-жак-жак» и так около всех корпусов, и потом за бараками, и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех, и других. Королев вышел со двора в поле. «Кто идет?» — окликнули его в ворот грубым голосом. «Точно востроги!» — подумал он, и ничего не ответил.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 И опять послышалось «дер-дер-дер-дер» двенадцать дер, дер» раз. Потом тихо, тихо полминуты, и раздается в другом конце двора дрын-дрын-дрын. Ужасно неприятно, подумал Королев. Жак-жак раздалось в третьем месте, отрывисто, резко, точно с досадой. Жак-жак. И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло. И опять такое впечатление, будто вымерло все кругом. Королев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель либо босых ног. «Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Королев. Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло